«Психвули?» – спросила она, наблюдая за тяжелой борьбой Пиксти и стараясь не заплакать. «Правда ли то, что мне сказал Секограб?» граб Брови Психвули неистово заходили вверх и вниз. «Господин Фигл, вы не могли бы убрать руку с его рта?» – сказала Тиффани. Психвули был отпущен. Всяко граб выглядел взволнованным, но Психвули был напуган. Он стянул шляпу и стоял, держа ее в руках, как будто это был щит. Это все правда, психвули? Спросила Тиффани. «Вули, Вали, Вали! Только одно Да или нет, пожалуйста? Да, так! выболтал Психвули. Вали Да, спасибо, сказала Тифани, шмыгая и пытаясь сморгнуть слезы. Хорошо, я понимаю. Фиглы осторожно следили за ней. «Так ты не против того?» — спросил всякограб. «Нет, все в порядке». Она услышала, как это прокатилось эхом по пещере со звуком сотен человечков, вздыхавших от облегчения. «Она не превратишь меня в рава. Воскликнул Психвуля, счастливо улыбаясь остальным Пиксти. «Эй, парни, я говоришь коргой, и она смотришь на меня добро! Она улыбнулась мне!» Он просиял в стороне Тифани и продолжал. «Ты знаешь, хозяйка, что если крутнуть пачку веселого моряка тудись, то кусок шапки и его ухо станут бабой без...» Ой, что-то тебе опять душать нечем, сказал всякая граб, затыкая рот психвули. Тифани открыла рот, но остановилась, когда ее ухо что-то странно пощекотало. На крыше пещеры несколько летучих мышей проснулись и торопливо вылетали в отверстия для дыма. Некоторые из фиглов были заняты на противоположном конце помещения. То, что, как думала Тифани, было большим круглым камнем, откатилось в сторону, открывая большое отверстие. Теперь ее уши оглухли, как будто их залепили воском. Фиглы выстраивались в два ряда по направлению к отверстию. Тифани подтолкнула жаба. — Я хочу знать, что такое мрав, — прошептала она. — Это муравей, — пояснил жаб. — Я немного удивлена. — И что это за странный виск? Я жаба, у нас со слухом не очень, но, вероятно, это оттуда. Это был фигл, который вышел из отверстия. Теперь, когда ее глаза привыкли к слабому золотистому свету, она его разглядела. Волосы вновь прибывшего были белыми вместо оранжевых, и насколько он был высок для пиксти, настолько же он был тощ. Он держал какую-то толстую кожаную сумку, ощетинившуюся трубками. – Не думаю, чтобы кто-нибудь из людей когда-либо видел подобные, – сказал жаб. – Он играет на мышидуе У меня в ушах звенит. Тифани попыталась проигнорировать два больших ухок, все еще остававшихся на сумке с трубками. – Высоковато, да? – сказал жаб. – Конечно, пиксти слышат звуки иначе, чем люди. Наверное, это их поэт баталист. Ты подразумеваешь, что он слагает героические песни об известных сражениях? Нет, он рассказывает стихи, которые пугают врага. Помнишь, насколько значимы слова для фиглов? Понимаешь, когда хорошо обученный Барт начинает говорить, «Уши врага сворачиваются в трубку!» Похоже, они направляются к тебе. И правда, граб вежливо постучал Тифани по лодыжке. «Кельда хочет видеть тебя, хозяйка!» – сказал он. Волынщик прекратил играть и почтительно стоял рядом с норой. Тифани почувствовала сотни ярких маленьких глаз, наблюдавших за ней. «Специальная жидкая мазь для овец!» – прошептал жаб. «Извини!» «Возьми ее с собой!» настойчиво прошептал жаб. «Это был бы хороший подарок!» Пиксти внимательно наблюдали за ней, когда она снова легла и поползла в нору за камнем, придерживая жабу. Тифани приблизилась и поняла. То, что она принимала за камень, было старым щитом, сине-зеленым и разъеденным от времени. Отверстие, которое он закрывал, было достаточно широко для нее, но ее ноги остались снаружи, потому что она не могла целиком поместиться в той комнате. Первой причиной была маленькая кровать, на которой лежала кельда. Вторая причина была в том, чем комната была в основном заполнена, в насыпанном по краям комнаты и проливающемся на пол золоте.